Глава 28. Письмо. Первым делом дождался, пока родные уедут по своим делам. Райли в данный момент подменяла Егере в Академии. Минами, как обычно, помчалась на работу. А вот Ханака наконец-то начала приходить в себя. Поэтому сегодня впервые за долгое время собиралась встретиться с подругами. В общем, все складывалось удачно, и мое желание побыть немного в одиночестве должно было осуществиться. В конце концов, по прогнозу врача, мне еще несколько дней предстояло сидеть дома и лечиться. Так что времени на размышления будет предостаточно. Спустившись вниз и попросив колората принести завтрак, я начал прикидывать возможные варианты дальнейших действий. Итак, что мы имеем? С каждым месяцем растет шанс, что меня завалят. Не чужие, так свои, чтобы кому-то другому не достался. Больше всего стоит опасаться британцев и мексиканцев. «Дальше идет Георгий. Его неуместная ревность точно до добра не доведет. Причем ни меня, ни его. Ну и последние в очереди — это Малийцы. Пока что Манс вызывает у меня только положительные эмоции, но что на самом деле скрывается за добротой африканских правителей, мне неизвестно. Еще есть Даниэлла, но учитывая их близкие связи наших стран, этот вариант тоже не стоит рассматривать». И это, если брать в расчет только те страны и их спецслужбы, о которых мне хоть что-то да известно. А ведь еще есть Китай, Индия, США, европейцы. Тяжело просчитывать варианты, когда не видишь всю картину целиком. Теперь надо подумать, кого именно можно считать своим союзником. Первое, кто приходит на ум, это Шуйская. Она всегда была чрезвычайно добра ко мне, так что сейчас вполне могла помочь сбежать. Хотя нет. Я сразу отмел эту мысль. Света у нас ярая патриотка и очень близкий к императору человек. Не станет она предавать свои принципы ради какого-то мальчишки. Слишком умна для такого нелогичного поступка. Орловы? Тоже глупости. Парни хорошо ко мне относятся, сомнений нет. Но ставить под удар свой род ради дружбы они не станут. А больше вариантов и нет. Поднимать эту тему с Леной или вторым сравнимо самоубийству. Меня моментально лишат даже намеков на свободу. «И почему я не гениальный стратег?» — спросил я вслух. «С чего я вообще решил, что у меня получится бежать? Мне же показывали видео того, что потом делают с подобными беглецами. А ведь там сражался Титан, который мог за себя постоять. Куда уж мне со своим рангом воина? Поймают, скрутят, притащат в свою страну и посадят в клетку. И будет хорошо, если золотую». Значит, надо все-таки выбрать, под чье крыло встать. А уже потом, когда стану абсолютом, ставить свои условия. К сожалению, люди понимают только силу. А может вообще забить на собственное развитие и заняться музыкальной карьерой? Ведь не могут они заставить меня прокачиваться. А потенциал абсолюта пусть и останется потенциалом. Чем больше я прокручивал в голове различные варианты, тем больше понимал, что именно последний является наиболее логичным. «Ну куда я сбегу без своих родственников? Как мне потом жить с осознанием того, что им приходится расплачиваться за мои решения? А тут одни плюсы. Мировая слава, деньги, девушки. И никакой тебе охоты на мою шкуру. Ну а если совсем повезет, то на старости лет умру от рук очередной сумасшедшей фанатки и снова перемещусь в молодое тело. Не жизнь, а сказка». «Господин...» Очнувшись, я понял, что все это время размешивал кашу. Рядом стоял Калаврат и внимательно всматривался в мое лицо. «Да, вас что-то беспокоит? Возможно, я смогу помочь советом. Я задумался. Совет мне бы действительно не помешал. Только вот от кого? Раньше я мог обратиться к в Евграфычу или Петру Петровичу, но сейчас первый мертв, а второй уехал в неизвестном направлении. И, подозреваю, возможно, тоже с концами». Они, будучи давними товарищами моего отца, точно бы поняли мои сомнения и попытались помочь. А сейчас... Ах... Да, вот думаю, что делать со своей жизнью. Начинает складываться ощущение, словно вокруг моей шеи затягивают удавку. И что ни сделай, результат будет один и тот же. Коловрат еще немного посмотрел на меня, после чего положил руку в карман и присел рядом со мной. «Господин, говорить буду быстро, так как глушилка работает всего 30 секунд. После этого служба безопасности забеспокоится и пойдет проверять технику». Он достал из кармана небольшой конверт. «Петр Петрович перед уходом обратился ко мне и попросил передать это вам на случай возникновения серьезной проблемы. Думаю, сейчас это как раз та ситуация. Никому не показывайте это письмо. А лучше вообще сожгите, когда прочтете». Он быстро поднялся, и, дождавшись момента, когда я ловким движением уберу конверт в карман, снова что-то нажал в кармане. «В любом случае, думаю, вам стоит полностью положиться на императорскую семью. Они смогут направить вас в нужном направлении и точно позаботиться о возвышении рода Ворновых». Коловрат глубоко поклонился, после чего спокойно ушел в сторону кухни. «Открывать письмо дома было нельзя». Нас, конечно, уверяли, что в некоторых комнатах, включая туалеты и ванну, нет прослушки и камер, но что-то у меня возникают сомнения по этому поводу. В любом случае, лучше не рисковать. Поэтому я не придумал ничего лучше, как пройтись до какого-нибудь ресторана и прочитать послание егеря там. В конце концов, пешие прогулки мне никто не запрещал. Подобное даже поощрялось». Некоторое время понадобилось на то, чтобы предупредить охрану и дать им время на подготовку. Еще полчаса ушло на разговор с Истиславом, который все пытался выпытать у меня новые песни для скоморохов. В конце концов, мы договорились, что на неделе встретимся с парнями, и я скину им парочку вариантов. И вот, когда дело уже шло к полудню, у меня получилось засесть в кафешке на соседней улице. Несмотря на довольно раннее время, народу внутри было много. По центру расположились веселые и громкие компании студентов, а по краям сидели люди с ноутбуками. То ли фрилансеры, то ли творческие личности, кто их разберет. В любом случае, мне такое столпотворение было только на руку. Охрана будет больше заниматься контролем окружающих и меньше слежкой за мной. Выждав какое-то время и не спеша съев пасту довольно редкого качества, я отошел в уборную, где и открыл конверт. «Ярослав, если ты читаешь это письмо, значит, вам понадобилась помощь, а меня, судя по всему, нет рядом. Надеюсь, это послание поможет тебе сделать правильный выбор». «Для начала я хотел бы сказать, что Сергей очень обрадовался, когда узнал, что у тебя достаточно низкий потенциал. Он никогда не хотел, чтобы ты шел по его стопам и отдал свою жизнь военной карьере. Но что поделаешь, талантливый сын пошел в талантливого отца. От этого теперь не убежать». Видимо, у Вороновых судьба такая — служить на благо страны и умирать, не дожив до старости. Наверное, по прошествии времени ты начал понимать, что обладание такой большой силой доставляет больше проблем, чем пользы. Императорская семья, иностранные разведки и прочие структуры будут вести непрерывную охоту на тебя. В будущем ты сможешь защитить и себя, и близких, но сейчас остаешься очень уязвимым. Поэтому на случай, если ты захочешь все бросить, я подготовил запасной вариант. По адресу Профессорская улица, дом 7, квартира 72, арендована комната. Моя комната. Ты можешь посетить ее под предлогом того, что хочешь забрать кое-какие вещи для Ханака. На самом деле, под кухонным столом есть тайник. Чтобы его открыть, тебе нужно нажать на половицу рядом с левой ножкой у окна. Думаю, разберешься. Внутри будет все, что может понадобиться для побега. Паспорта на вас троих, безопасные маршруты и примерные варианты, куда можно сбежать. Деньги и капсулы заглушки. Их надо будет съесть при пересечении границы. Насчет последних, будь осторожнее и применяй их только в самом крайнем случае. Эти капсулки на время поменяют твою личность в базе, так что таможенники ничего не заподозрят при проверке. Но так как эта технология совершенно секретна, и их выдают только людям, посланным со сверхсекретным поручением, нельзя, чтобы кто-то знал о том, что они у тебя есть. Загремишь на и не меньше». Точнее, Ханака с загремят на пожизненное, а вот тебя посадят в клетку и будут морально ломать, пока ты не будешь готов выполнить любое указание императора или тайной канцелярии. Давать советы в этой ситуации сложно. Ты можешь хорошо жить здесь, ты можешь уехать работать в Малийскую империю. Остальные варианты менее предпочтительны. Но знай, что, по крайней мере, сейчас у тебя есть выбор. Поверь, само осознание этого факта уже многое дает. Никому не нравится чувствовать себя в западне. Если все же решишься на побег, обратись к соседу по лестничной площадке из 73-й квартиры. Скажи, что ему привет от Егере. Он все поймет и обеспечит тебе операцию прикрытия. Оказавшись за пределами страны, сразу разделитесь. И ни в коем случае не говори девушкам, куда именно ты направляешься. А лучше вообще не бери их с собой. Если хорошенько подумать, то им ничего не грозит. Устроят парочку допросов, а потом переключаться на обвинение друг друга в похищении будущего абсолюта. Главное, чтобы воевать на этом основании не начали. На этом, пожалуй, все. Это меньшее, что я могу сделать для сына моего лучшего друга. Береги Ханака именами, по крайней мере, пока я не вернусь. По скриптам. Не советую верить Райли. Несмотря на то, что ее проверял лично второй, меня не покидает ощущение, что она что-то замышляет. В конце концов, мысли-счеты тоже иногда ошибаются. С уважением, Петр. Адрес остался в памяти, так что бумажку я спустил в унитаз. Оставлять такое письмо действительно небезопасно. В первую очередь для егеря. Я не знал, понадобится мне когда-нибудь этот тайник или нет, но был благодарен Петру Петровичу за возможность выбора. Он был прав. Это действительно дорогого стоит.